Катастрофа. Сашина работа стала моим постоянным, дневным и ночным кошмаром. После двух месяцев такой жизни я была согласна ехать куда угодно, хоть в Америку, хоть в Сибирь. Только бы прекратилось это мучение, Саша оставил бы ужасный завод, и наша семья бы воссоединилась. Увы, воссоединиться удалось ненадолго. На семейном совете все за тем же мраморным столом нашей кухни было решено, что придется разделиться. Саша поедет на разведку в Юту, Наташа останется заканчивать свое медицинское образование в Ангонском университете, а мы с Илюшей вернемся в Россию, чтобы потом действовать по обстоятельствам. Не понравится Саша в Америке? Приедет к нам в Москву. Понравится? Попробуем к нему присоединиться. Решение разделиться никого из нас не радовало. Ножом рвало сердце, но по-другому не выходило. Я все дни постоянно вспоминала строки из Писания о государстве, которое разделилось само в себе. Такому государству предрекали гибель, что ждало нашу семью. Одна Наташа в тот час бодрилась и говорила, что ей повезло, она остается на месте. Бедная, если бы она знала, как непросто дастся ей одиночество, какими горькими будут для нее эти годы, как по пять раз... В день будет звонить сначала в Россию, а потом в Америку, советуюсь, жалуюсь, просто общаюсь. Но было у нее в Италии одно дело, которое помогало жить – Народный университет. Я оставила Наташе своих студентов, последнюю набранную осенью группу, где было полно молодежи. Работала Наташа по моим конспектам, но многое приходилось придумывать самой, дело-то творческое». В Америку привезла нам большующую фотографию, где ее ученики, все не поместились в объективе, на последнем майском занятии дарит ей огромный букет. Я всмотрелась в лица на фотографии и, представьте, узнала Лару. Хотя, может быть, это была не она, а Кьяра. Я не очень хорошо запомнила их лица, ведь основным преподавателем была у них Наташа. В те годы фотографии снимали на фотопленку. Так вышло, что я не могу найти пленку последнего анконского дня. когда с обычным нецифровым фотоаппаратом бегала по Анконе, стараясь запечатлеть важные для меня уголки города. Вот она, родная для нас церковь Святого Козьмы, где уже через несколько лет после нашего отъезда не будет слышно шагов Дона Паула. А вот дом Нонны, бабушки Лидии и рядом за забором еврейское кладбище, чьи белые могильные камни с нацарапанными древними буквами увезут в неизвестном направлении, расчищая место под городской парк. И Наташа, суждено это будет увидеть. Сфотографировала я и Илюшину начальную школу, и синагогу, спрятавшуюся в лабиринте центральных улиц, дошла до дома и щелкнула его снизу, массивную каменную глыбу, возвышающуюся над морем. А потом прямой проспект за каких-нибудь 20 минут вывел меня к морскому берегу. И я сфотографировала его осеннюю сумрачность и густую пену прибоя. Отсюда, если очень приглядеться... Можно увидеть старинную крепость, Читаделлу, прекрасную, как райские кущи. Мой фотоаппарат не брал такие расстояния, и она осталась незапечатленной. Надеюсь, когда-нибудь эта пленка найдется, и я наяву увижу все эти фотографии, увижу все эти места такими, какими они снятся мне долгими зимними ночами.